Глава восьмая. Стресс и диабет. Есть представление, что у врачей больше всего интересуют разные показатели, результаты обследований и анализов. Это так. Но не менее важны факторы, которые сложно зафиксировать в цифрах, но которые сильно влияют на другие показатели, например, стресс. Канадский физиолог Ганселье описал стресс – как неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. Наш организм устроен так, что постоянный стресс обязательно сказывается на показателях сахара крови. И это происходит потому, что в ответ на любую стрессовую ситуацию повышается концентрация контринсулярных гормонов. Это те, которые повышают уровень глюкозы. Когда ты сильно переживаешь, что делать? Рассказать близким людям. как они могут помочь в борьбе с ежедневными стрессами. Терпеливо и по-доброму относиться к себе. Посмотреть на вещи под другим углом. Возможно, изменить некоторые свои взгляды. Избегать общения с негативно настроенными людьми. Попробовать что-нибудь необычное. Например, сходить на урок танго или игры на фортепиано. Достаточно спать и отдыхать. Ходить на 10 или более долгие прогулки. Время от времени выходить на улицу и слушать пение птиц. Сосредоточиться на вещах, которые ты в силах изменить. Если постоянно думать о том, чего ты изменить не можешь, например, других людей, свой возраст, количество часов в сутках, стресс только усилится. Найти занятия, при которых ты сможешь почувствовать себя лучше. Иногда это совсем простые дела. Можно выпить чаю, заняться спортом или почитать книгу. Показатели твоего здоровья Показатели липидного спектра Доказано, что эти вещества связаны с формированием атеросклеротических бляшек в сосудах, из-за которых может развиться ишемическая болезнь сердца, и нарушение мозгового кровообращения разной степени тяжести, а потому их концентрация требует регулярных проверок и контроля. Стоит узнать у лечащего врача, как часто нужно делать анализ на липидный спектр, и каковы его целевые значения именно для тебя. Уровень гликированного гемоглобина Тот самый показатель, по которому можно судить о среднем уровне глюкозы за последние 3-4 месяца. Это связано с тем, что срок жизни эритроцитов, клеток крови, содержащих гемоглобин, составляет примерно 120 дней. Без этого показателя очень трудно понять, насколько подходит тебе твоя схема инсулинотерапии и каков риск развития осложнений диабета. Артериальное давление. Систему кровеносных сосудов можно представить как систему труб разного диаметра, а уровень артериального давления как силу напора жидкости, которая по этим трубам течет. Чтобы труба не прорвалась и не повредилась, нужно поддерживать допустимый уровень напора, то есть артериального давления. У людей с сахарным диабетом целевые значения уровня давления несколько ниже, чем общепринятые. Это из-за того, что они в крови часто большая, чем нужно, концентрация глюкозы, которая потенциально может повредить сосуды. Состояние почек. Почки – очень важный орган, который очищает наш организм путем фильтрации, то есть уводит то, что нам не нужно – с мочой. Если в крови слишком много глюкозы, фильтрация может дать сбой. Высокие рунг глюкозы приводят к повреждению сосудов почек, а это повреждение нарушает фильтрацию, из-за чего с мочой могут начать выделяться вещества, которые в норме в нее не выпадают. Анализы, которые назначит врач, помогут оценить состояние почек и понять, повлиял ли сахарный диабет на их работу. Вес. С лечащим врачом можно обсудить, в каком весе тебе лучше оставаться. полезными и дома весы. чтобы следить за изменениями. Физическая активность. Чтобы наладить отношения с физической нагрузкой, нужно придавать ей численные значения. Например, можно считать количество шагов. 10 тысяч шагов оптимально для поддержания физической формы, а 12-15 тысяч, если нужно снизить вес. Можно считать нагрузку в минутах, но тогда будет сложно оценить ее интенсивность. Можно выбрать ту систему оценки количества, и качество физической активности, которое удобно лично тебе. Если показать лечащему врачу твой план упражнений, он тоже сможет что-то посоветовать. Осмотр глазного дна Поможет предотвратить проблемы со зрением, которые могут возникнуть из-за повреждения сосудов, вызванного высоким уровнем глюкозы крови. Стопы Высокий уровень глюкозы крови повреждает нервы и снижает приток крови стопам, что может отразиться на их состоянии. Поэтому лечащий врач, возможно, порекомендует тебе врача, который занимается здоровьем стоп пациентов. подолога. Стоматолог. При недостаточной компенсации сахарного диабета состояние зубов и десен может ухудшаться. Поэтому к стоматологу нужно обращаться чаще.